Виктор Дмитриевич Калупаев. Газетный киоск. 1. В 20 шагах от себя ничего нельзя было разобрать. Такой стоял туман. Только электрические лампочки, да подслеповатые фары автомобилей тускло высвечивали размытыми жёлтыми пятнами. Полста градусов ниже нуля. Редкий скрип шагов, да пронзительные гудки машин и холод холод. И в Усть-манске и в его пригородах, и на тысячи километров вокруг. Я обежал из гостиницы в клуб электромеханического завода, где в 12 часов открывалась конференция. Меня никто не обгонял, потому что я бежал быстро. Потому что я был в лёгких ботинках и в осеннем пальто, потому что пар от моего дыхания мгновенно замерзал на моём лице. А нос совершенно онемел. И хотелось сунуть его под мышку. Ещё мне хотелось, чтобы мороз стал не таким злым, чтобы я смог посмотреть на свой Усть-Манск, побродить по его новым кварталам, зайти к кому-нибудь из старых друзей в гости. А потом, как когда-то давным-давно, пойти в городской парк, покататься там с горок, потерять шапку и найти её набитую снегом и смеяться и хохотать. И играть в снежки и дурачиться. Мне хотелось всего, потому что я уже 10 лет не был в Усть-Манске, а до этого прожил в нём 20 лет. У меня в запасе было ещё полтора часа. Я хотел прибежать первым и согреться, а потом стоять и смотреть, как замёршие в ледышку люди, вместе с клубами пара, вваливаются в фойе, стучат ногами и растирают друг другу щёки. Никогда в этом киоске не купишь свежую газету, раздражённо сказал какой-то закутанный сынок до головы и чуть не сбил меня с ног. Извините. Я отскочил в сторону и увидел перед собой газетный киоск из стекла и пластмассы в кружевах искрящегося сияния. Он весь светился изнутри и был похож на сказку. Вот только как там сидит старушка продающая газеты? Предположим, что внутри на десять градусов теплее. Все равно минус сорок. Бррр! Как только она там сидит? Может быть, замерзла уже? Я решил купить газету, чтобы не терять зря времени на некоторых докладах. На мой судорожный стук окошечко киоска тотчас же открылось. «Бабуся!» — крикнул я. «Пять сегодняшних газет. Одну местную». И я не бабуся. Я Катя Катюша. Ответил мне девичий голосок. Катя, Катюша. Отлично, Катя, Катюша. Так как же насчёт газет, Катя, Катюша? Слово Катюша губы выговаривали с трудом, но я нарочно несколько раз повторил его. У меня не бывает сегодняшних газет. Это я уже слышал. Но только зачем мне вчерашние? Я их уже читал. И вчерашних не бывает. Для чего же вы тут сидите? Я продаю только завтрашние газеты, ответила девушка, и в окошке показалось её лицо в тёплой вязаной шапочке. Господи, да вы ведь щёки проморозили. Оттирать нужно. Вам далеко до клуба электромеханического не успеете. И чуть помедлив, заходите ко мне. Здесь тепло. А можно «Заходите! Чего уж!» Я дернул дверцу киоска, но, наверное, слабо, потому что она не открылась, и запрыгал, хлопая себя по щекам, локтям и коленям. А пальцы ног-то ведь уже ничего не чувствовали. «Сильнее!» — крикнула девушка. Я дернул изо всех сил, протиснулся вместе с клубами мгновенно образовавшегося пара внутри киоска. Там и на одного-то человека места было мало. Я остановился в нерешительности, изогнувшись, как вопросительный знак. Садитесь, девушка указала на кипу газет. Я сел и сразу же придвинул ноги к двум электрическим батареям. Внутри киоска было светло, тепло и сухо. И ещё очень чисто и уютно. Щёки почернеют, девушки любить не будут, сказала она и засмеялась. Оттирайте. Я стиснул зубами перчатки и попытался распрямить пальцы. Ничего у меня не вышло. Плохо ваше дело, сказала девушка. Сняла варежки и тёплыми ладонями осторожно прикоснулась к моим щекам. Я не возражал. Она спросила: Вы приезжий или из тех пижонов, которые специально не носят зимнюю одежду, а потом годами лежат в больницах? Я приезжий, Катя, Катюша. Я бегу из гостиницы на конференцию по распространению радиоволн. А, я уже читала в газете. Она ещё несколько раз провела своими тёплыми ладонями по моим щекам. Теперь отойдут. Спасибо, Катя. Давайте знакомиться. Я протянул ей свою ещё не совсем отогревшуюся перчатку. Дмитрий Егоров. Она тоже протянула свою руку и при этом почему-то так весело рассмеялась, что не выдержал и я. Так это значит вас раскритиковали на конференции? До меня не сразу дошёл смысл сказанных ею слов. А я ещё думала, какую газету оставить. Но только везде одно и то же. Так значит, вы и есть Дмитрий Егоров, беспочвенный фантазёр? «Катя, я не беспочвенный фантазер. Я, напротив, почвенный. Вы представляете, как проникают радиоволны в почву?» Она отрицательно покачала головой. «Ну, тогда скажу короче. Я ищу полезные ископаемые и воду с помощью проникающих в почву радиоволн. Без буровых вышек и проб грунта. Но только никаких фантазий здесь нет». «Интересно?» — спросил я. «Интересно», — ответила она. «Расскажите. Все равно ведь конференция начнется в двенадцать». Я рассказал ей, как нынешним летом наша экспедиция работала в Васюганских болотах на севере Томской области, как нас ели мошка и комары, как барахлила аппаратура, и ребята становились злыми и замкнутыми. А Гошка, наш руководитель, начинал орать песни. Ему предлагали заткнуться, катиться подальше, показывали кулаки, а он всё пел, выплёвывая из горла везде проникающий гнус и называл нас манной кашей. Но манной кашей нас не пройдёшь, а вот песнопений его никто вынести не мог. Кто-нибудь всхлипывая начинал хохотать, а потом не выдерживали и остальные. И всех охатали, хватаясь за животы. Спеть еще, — говорил Гошка и добавлял, — то-то же, манная каша. Комары все так же ели нас, а аппаратура не работала, но в нас появлялась злость на самих себя, на свою беспомощность. И мы уже не хотели быть манной кашей и не вылезали из тайги, хотя нас отзывали три раза. Только наша аппаратура так и не заработала как следует. Это, в общем-то, мало кого удивило. Есть электро, магнитно, радиационная и гравиразведка. Но мы-то хотели совсем другого. Мы хотели видеть сквозь землю, как через прозрачное стекло. Экспедиция провалилась. И все равно интересно закончил я. И нужно. Мне показалось, что в ее глазах промелькнула мгновенная зависть. Ведь в конечном итоге я что-то делал, к чему-то стремился. падал и вставал и шёл дальше. А она, наверное, какой год сидит в этом маленьком киоске, продаёт газеты и открытки, отсчитывает сдачу, видя только протянутые в окошечко человеческие руки и даже не пытается что-нибудь изменить в своей судьбе. Я расправил плечи и предложил: "Катя, Катюша, поедем с нами в экспедицию". "Поварихой?" вполне серьёзно спросила она. «Почему именно поварихой?» — смутился я. «А кем же еще?» «Ну, например...» «Хорошо, я согласна», — сказала она. «Правда?» «Правда. Все равно вы меня не возьмете. Вы шутите, а при том продавать газеты тоже интересно». «Куда уж интереснее. С сарказмом, как мне самому казалось, — сказал я. Так и просидишь здесь всю жизнь». Она не обиделась, сверкнула на меня своими большими глазами, в которых уже не было зависти, а были только смех и ирония. "М-м, да", сказал я. Я уже окончательно согрелся, но уходить не хотелось. За всё это время никто ни разу не стукнул в окошечко. Наверное, в такой мороз никому не хотелось покупать газеты. Я украдкой посмотрел на Катю. Она была небольшого роста, с чёрными, выбивающимися из-под шапочки волосами. И глаза у неё были чёрные, а щёки немного припухлые, как будто она их слегка раздувала. На ногах у неё были кожаные сапожки на высоких каблучках, а в углу за столом я заметил валенки. Лёгенькое зимнее пальто с небольшим воротником было расстёгнуто до половины, и из-под него выбивался голубой пушистый шарф. И теперь вы снова ринулись в бой. Смеясь, спросила Катя: "Хотите доказать, что вы были правы?" "Хочу", ответил я. "Ничего у вас не выйдет. И снова вас назовут беспочвенным фантазёром". "Ах, Катя, Катюша", сказал я горько. "Вы это зачем это говорите? Ведь вы этого не можете знать наверняка. Ещё неизвестно, кто Я не договорил, потому что она вдруг сунула мне в руки газету и сказала: "Читайте". Я мельком пробежал по первой странице. Ничего особенного. Всё, как и должно было быть. Лесные богатыри, доярки, починные соревнования. "На третьей странице", подсказала Катя. Я развернул газету и прочитал: "В Усть-Иманске проходит всесоюзная конференция". по распространению радиоволн. Катя тихонько хихикнула в рукав. «Наверное, на моем лице слишком явно было написано удивление. 24 декабря в 12 часов дня в Доме культуры электромеханического завода открылась всесоюзная...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Какое сегодня число?» — хрипло спросил я, с ужасом думая, где я мог потерять целый день. «Двадцать четвертая», — ответила Катя совершенно серьезно. «Тогда почему об открытии говорится в прошедшем времени?» Ведь она откроется только через час. Так ведь это завтрашняя газета. Я перевернула лист. Газета Красное знамя, 25 декабря. Ничего не понимаю. Какое же сегодня число? 24-е. Какое же ещё? Ну вот, что, Катя? Вы меня простите, у меня что-то с головой. Переохладился, наверное. Вы не переохладились, и голова у вас в порядке. Это завтрашняя газета. Я всегда продаю завтрашние. Только их плохо берут. Все требуют сегодняшних. А сегодняшних ко мне не завозит. Этого не может быть. Но ведь статья-то была написана про нашу конференцию, и мой доклад был назван прожекторским. Странно, сказал я. Теперь я знаю, что со мной будет в ближайшие часы. А если я захочу всё сделать не так, как здесь написано, возьму и не пойду на конференцию. Ничего не выйдет, сказала Катя. У вас нет причин для этого. Ведь это не только ваш доклад. Да, действительно. Я на мгновение представил себе взбешённую физиономию Гошки и вздрогнул. Похоже, что ничего не изменишь. Разве что в мелких деталях, которые всё равно в газете отсутствуют. Ловка это у вас получается, Катя. Продавать завтрашние газеты это не то, что сегодняшние. Это интересно. Значит, не возьмёте в экспедицию? спросила она насмешливо. Вот что, Катя, сказал я, не отвечая на её вопрос. Когда вы закрываете киоск? 8. Я зайду за вами в половине восьмого. Хорошо? Хорошо. Только что мы будем делать? На улицу вас надолго выпускать нельзя. Замёрзнете. Что-нибудь придумаем. Я побежал, Катя, Катюша. Я хочу сделать всё, чтобы меня назвали беспочвенным фантазёром. Я хочу этого. Счастливо кивнула она. А я хочу вас ждать. Я как вкопанный остановился в дверях, не зная, что и сказать. Опять она смеётся надо мной. Бегите, бегите. Тепло всё вышло. Я буду вас ждать. 2. Я выбежал в 50-градусный мороз и окутанный столбом пара, помчался вверх по проспекту, мимо университетского общежития, мимо фигуры Кирова, стоящего с поднятой рукой. мимо корпусов политехнического в просторном, но ну аляповатом фойе дворца культуры с канделябрами, люстрами и кожаными диванами было уже полно народу. Я сдал своё чистое символическое пальто в гардероб, взбежал на второй этаж и оттуда с балкона уставился вниз, надеясь отыскать в толпе знакомое лицо. Мне повезло, И через 10 минут я уже разговаривал со своим бывшим однокурсником. И начались вопросы: где, когда, женат, дети, сколько диссертация. Семёна Фёдорова. Как же, помню, морозина. О, у нас тут нынче всё время морозина. Из знакомых я больше никого не встретил, а мой однокурсник вскоре оставил меня. Он был одним из организаторов конференции, и я понимал его хлопотливо и всё-таки хозяйствуете конференции Знаменитый академик выступил со вступительным словом Потом объявили распорядок работы секций и подсекций и комитетов и комиссий Конференция начинала свою работу Я не взял в катеном киоске газету Почему сам не знаю Наверное, растерялся, заторопился И теперь приходилось слушать длинные обзорные доклады В перерыве все бросились в буфет пить пиво и жевать бутерброды. А потом началась работа секций, и в нашей секции, к моему удивлению, оказалось человек 40. А я-то думал, что все радиофизики ринулись в исследования ионосферы, плазмы и прочего, что ближе к космонавтике. Половина докладов была из тех, которые нужны будущим кандидатам, чтобы набрать шесть печатных работ. Ведь любой доклад то же самый захудалый защитивается как печатная работа. И сами докладчики пытались отбарабанить их быстрее, облегчённо вздохнуть и скромно сесть на место. Вопросов и выступлений по таким докладам обычно не бывает. Потом начались доклады посерьёзнее. Некоторые были просто блеск. А уже в 6:00 выступил Ия Я говорил сдержанно и уверенно, и меня слушали, не перебивая. Мне даже показалось, что не будет завтрашней статьи о беспочвенном фантазёре. Вопросы задавали самые простенькие, и я уже надеялся выйти отсюда живым. Но это была только лёгкая разведка. И через полчаса от моего доклада не осталось камня на камне. Причём особенно старались зубры из Усть-манского политехнического института. Как назло, в комнату вдруг вошел корреспондент и несколько раз сверкнул фотовспышкой. А я почему-то не был особенно расстроен. Конечно, от Гошки мне достанется. И денег на летнюю экспедицию дадут в три раза меньше, чем необходимо. Но я сделал все, что мог. Я старался изменить корреспонденцию в завтрашней газете. Старался изо всех сил. Ничего не вышло. И теперь я знал, что в газете все будет так, как я уже читал. Значит, девушка из стеклянного киоска действительно продает завтрашние газеты. Три. Я зашел за ней без двадцати восемь. Раньше я не мог освободиться. Двадцати минут до закрытия киоска мне хватило, чтобы немного согреться. Ну и как? Спросила Катя, а глаза у неё лукаво смеялись. Всё правильно, ответил я. Доклад прожекторский. Странно только это всё. Откуда же тебе привозят завтрашние газеты? Из типографии, сказала она. И все в Усть-манске так спокойно относятся к тому, что ты продаёшь завтрашние газеты. Мне показалось, что она погрустнела. Но да ведь мало кто знает, что это завтрашняя газета. Для всех она сегодняшняя. Постой, постой. Значит, для тебя это газета завтрашняя, а для всех других обыкновенная, сегодняшняя. И для тебя она завтрашняя, сказала Катя. И для меня. Хорошо, а для других? А для других она сегодняшняя. А часто встречаются люди, для которых она завтрашняя. Не очень. Ну а всё же. Ты первый. Она улыбнулась и сморщила носик. Я сразу подумала, что ты её увидишь. Пора было закрывать киоск. Катя переобулась в валенки, потушила свет и закрыла киоск. Нам повезло, и через минуту мы остановили такси. Гулять по улице в такой мороз было невозможно. особенно для меня. Я пригласил её к своему институтскому товарищу, и она согласилась. Мой товарищ жил в двухкомнатной квартире. Его жена только что пришла с работы и сразу же начала жарить картошку. Трое ребятишек от 6 до 9 лет затеяли с нами беседу о томе Сойери. Часов в 11 мы ушли. Я проводил Катю до общежития и даже зашёл в коридор. Мы проговорили ещё с час, но я уже не приглашал её с собой в экспедицию. Я и сам бы с радостью согласился продавать завтрашние газеты. Мне всегда всё хотелось узнать до конца, и я спросил Катю: "Ну а какой всё-таки смысл в этих завтрашних газетах, если этого никто не знает?" "Я-то знаю", ответила она. "Но ты всё равно ничего не можешь сделать". «Как знать?» — ответила она загадочно. «Завтрашние газеты приходят разные. Не во всем, конечно, в мелочах. Погода чуть теплее или чуть холоднее, чья-нибудь болезнь или выздоровление, чья-нибудь радость или грусть. Газеты приходят немного разные. Я выбираю какую-нибудь одну. И уж это-то и есть настоящая газета». Она резко наклонила мою голову, поцеловала в губы и убежала, крикнув: "Завтра в 9". А я остался стоять, растерянный и счастливый. 4. Утром я встал часов в 7. Сосед по комнате ещё спал, и его виртуозный храп разносился, наверное, по всей вселенной. Он не давал спать мне всю ночь, но и сейчас В бодрствующем состоянии выслушивать его рулады у меня не было сил. Я оделся и пошёл в буфет съесть горячую сордельку. Потом вернулся в комнату, взял портфель, пальто и вошёл в фойе. Находиться в комнате я по-прежнему не мог. В фойе я просидел, наверное, с час. Я должен был зайти к Кате в киоск в 9 часов, а было ещё только 8. В полдевятого я не выдержал, я чертя голову ринулся в морозное утро. На улице было ничуть не теплее вчерашнего. И наученный горьким опытом, я теперь передвигался по улицам только бегом. Газетный киоск, как и вчера, блестел словно усыпанный алмазами. Я постучал в окошечко и вместо приветствия крикнул: "Катя, Катюша, я замерзаю". Она мне ничего не ответила. Скомканная газета зашуршала внутри киоска. Я дёрнул ручку двери и ввалился внутрь киоска. Катя сидела, повернувшись ко мне всем корпусом, и прижимая к груди кипу, пахнущих типографской краской газет. "Я вовремя? Я не опоздал?" "Не знаю", может быть, сказала она еле слышно. Это меня несколько удивило, и я задачила Она была чем-то расстроена и словно не хотела со мной разговаривать. Я спросил: "Что-нибудь случилось?" "Случилось", сказала она. "Мне нужно уйти". Я ничего не понимал. "Прости меня, Дмитрий". В 10 часов загорелся. Загорится. Где дом на улице Вершинина? Я должна предупредить. Я мельком взглянул на часы. Времени было еще больше часа. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А до улицы Вершинина, где расположен детдом, я знал, было минут десять ходу. Здесь есть где-нибудь телефон поблизости? Надо просто позвонить им. Телефон есть в институте радиоэлектроники. Но по телефону могут не поверить. Надо идти. Мы ещё успеем, сказал я. Давно ты это прочла? Только что, когда ты стукнула в окошечко. Бежим, сказал я. Не ходи со мной, я должна одна должна. Ерунда. Подробности известны. Известны, ответила она, но как-то через силу, словно не хотела отвечать, словно говорила неправду. Дети все целы? Все. Один чуть не сгорел. Я выскочила из киоска, за мной вышла Катя. Закрыла киоск на замок и сунула ключ мне в карман. Я был немного взвинчен и не так остро чувствовал мороз, как 5 минут назад. Она схватила меня за руку, и мы побежали. Первые метров 100 мы молчали. Потом она повернула голову и испытующе посмотрела на меня. Я попытался улыбнуться, но губы всё-таки успели уже замёрзнуть. "Я бы поехала с тобой по Варихой", сказала она. "Так поедем, решайся". Слова мои были бодрые, но вслух получилось что-то отнюдь не героическое. "Хорошо бы", ответила она. "Поедем". Я остановил её на мгновение. "Не зачем дожидаться лета?" Поедем через три дня, когда кончится конференция. Она смешно сморщила свой носик и кивнула, и снова потащила меня вперед. Мы побежали по проспекту Кирова. Возле кинотеатра «Октябрь» мы срезали угол и очутились на улице Вершинина, прямо напротив детского дома. Здание было новое, двухэтажное, кирпичное. В окнах горел свет, и ничто не предвещало близкого пожара. Мне даже вдруг показалось, что Катя подшутила надо мной, что она зачем-то проверяла меня. Но она так решительно дёрнула калитку небольшого, не выше метра заборчика, что у меня пропали всякие сомнения. Калитка тотчас же со скрипом отворилась, но возле парадного нам не повезло. Или звонок не работал, или его никто не слышал. И только когда мы догадались обожать дом, То сообразили, что парадная наверняка завалена всяким хламом, и входить нужно с чёрного входа. Дверь была открыта, а свет, конечно, в целях экономии выключен. Натыкаясь друг на друга и на ступени мы добрались до коридора. В нём было светло. Напротив можно было угадать парадную дверь, еле проглядывавшуюся и то лишь сверху сквозь груды самых разнообразных предметов. Слева располагалась кухня, оттуда тянуло приятными запахами. Рядом была комната, что-то вроде столовой, и там уже сидели ребятишки, вехрастые и бриттые, с косичками и коротенькими причёсками. Две воспитательницы с подносами ходили вокруг столов. Направо была спальная комната, что находилась на втором этаже, и я, конечно, не знал. Катя сразу же направилась к двери, где сидели дети, и сказала женщинам поманить их рукой. Можно вас на минутку? Воспитательницы взглянули на неё недоумённо, и одна из них, поставив поднос на тумбочку, подошла к дверям. Здравствуйте, сказала Катя и пригласила её выйти в коридор. Здравствуйте, сказала женщина и переступила порог. Не спрашивайте, откуда я это узнала, начала Катя. Я не могу этого объяснить толком. Около 10 часов в этом здании возникнет пожар. Ой, схватилась за грудь женщина. Надо одеть детей и договориться с соседними домами, чтобы их приняли. Ой, повторила женщина и позвала вторую. Мария Павловна. Дети с интересом поглядывали на эту сцену и уже начинали шуметь и шалить. Мария Павловна, пожар у нас? запречитала женщина. Что случилось? строго спросила Мария Павловна. Вы кто такие? Я продаю газеты. Он инженер. В 10 часов у вас будет пожар. Детей надо выводить. В такой мороз выводить? снова строго сказала Мария Павловна. Так ведь пожар, прошептала первая воспитательница. Действовать надо. Решился вступить в разговор и я. У вас тут есть телефон? "Есть", ответила Мария Павловна и показала рукой. Телефон оказался за моей спиной. "Он позвонит в пожарную, а вы одевайте детей". Катя говорила спокойно и негромко. Она старалась говорить убедительно, чтобы ей поверили. Первая воспитательница, испуганно ойкая, убежала на второй этаж. Из кухни вышла повариха и присоединилась к нам. С улицы пришёл дворник, закутанный шарфом почти до самого лба, и стукнул опол деревянной лопатой, которой сегодня на улице делать было совершенно нечего. Я набрал номер и сказал в трубку, когда на другом конце провода ответили: "Нужна пожарную машину где к дому на улице Вершинина. Давно горит, деловито осведомились у меня". Они, видимо, моему для меня собеседнику крикнули: "Седьмую заводи". Что горит-то? Это уже относилось ко мне. Пока ничего, но в десять часов загорится. Снова шутники, недовольно сказал голос, и трубку повесили. Я набрал номер второй раз, но разговор мой кончился так же безуспешно. Мне не верили. Со второго этажа спустились три женщины. Одна из них была заведующая детским домом. Противопожарная безопасность у нас в порядке, сказала она нам. Вы с проверкой. Кате снова пришлось объяснять, но заведующая всё же подтащила нас к стене и заставила прочесть порядок эвакуации детей в случае пожара. Порядок был просто чудесным. И было очень жаль, что он не существует в данном здании ни при каких обстоятельствах. У вас хоть есть огнетушители? спросил я, поглядывая на часы. Было уже около 10. Есть, сказала заведующая. Были, то есть. Они вот тут висели. Она указала на три более тёмных, чем остальные стена пятна. Один сорвался и чуть было не убил Танечку Солнцеву. Пришлось в сарай вынести. Время шло, нужно было что-то предпринимать. Почему огнетушителей нет на месте, рявкнула я. Заведующая сразу струсила. Кто их знает, может, действительно комиссия с проверкой? «Аникеич!» — крикнула она. «Тащи же в огнетушители!» Дворник рванулся на улицу, тотчас же возвратился, потому что у него не оказалось ключей. Женщины начали нервно разбираться, у кого могут быть ключи. Аникеич нашел их у себя и снова ринулся на улицу. «Одевайте детей!» — приказала Катя. «Ее и послушали, и нет». Детей подняли из-за стола и повели по коридору. Но все это делалось как-то неуверенно, словно все ждали, что ложную тревогу вот-вот отменят. Детей было человек пятьдесят. И, как я понял позже, на втором этаже было еще сто двадцать. Я начал растаскивать свалку у парадного входа. Санки кидал прямо в спальню, бочонки с остатками прокисшей капусты закатывал на кухню. Кто-то пытался мне помогать, но я крикнул, чтобы быстрее одевали детей, и сразу же выводили на улицу. Катя снова позвонила в пожарную команду, и ей, кажется, поверили. Я разгрёб половину свалки, и теперь мне нужно было только добраться до двери, чтобы всё остальное выкинуть прямо на улицу. Пошли какие-то грабли, лопаты, старые половики и вёдра с пробитыми днищами. Повариха загасила плиту водой. Начали выключать электрокамины, но они были включены в самых неподходящих местах, так что до розеток кое-где нельзя было даже и дотянуться. Одна из воспитательниц побежала в кинотеатр договариваться, чтобы там приняли детей в фойе. Заведующая все еще не верила нам. Что она сделала бы с нами, окажись эти, хотя и неорганизованные, приготовления напрасными? Отворилась дверь чёрного хода, и в коридор ввалился дворник с двумя огнетушителями в руках. Он несколько раз чихнул, пытаясь что-то сказать. Наконец это у него получилось. "Горим", крикнул он, прибавив несколько крепких слов, и ударил огнетушителем об пол. Только толку от этих мёрзлых огнетушителей было мало. А пар, ворвавшийся вместе с дворником в коридор, не рассеивался. Это был не пар, это был дым. У меня ело в глазах. Дворник бросился помогать мне, и когда парадная дверь была очищена, деревянная перегородка уже горела. Через 20 минут приехала пожарная машина. Дети к этому моменту уже были переведены в кинотеатр. Пожарное начальство осталось разбираться в причинах пожара. Воспитательницы ещё не совсем пришли в себя от пережитого, а я летел в машине скорой помощи. Держав в своей руке холодную и мокрую Катя на ладонь. Катя пыталась удержать падающую деревянную перегородку между двумя комнатами, чтобы успели увести последних детей. Их увели по запасному выходу, металлической лестнице со второго этажа во двор. Их всех увели. А она не успела отскочить, и горящая деревянная перегородка прижала её к полу. За минуту до этого она сунула мне в руки полуодетую девочку и крикнула, чтобы я подошел с улицы к окну. Возможно, через него придется подавать детей. На мне даже мелких ожогов не было, а на ее лицо мне не разрешили взглянуть. Оно было закрыто чем-то белым. Пять. Я сидел в холле клиники, растерянный и разбитый. Они сказали, что сделают всё, что в их силах. Я представлял, в каких случаях говорят такое. Мне раза три предлагали уйти, потому что я ничем не мог помочь и только раздражал врачей своими вопросами. Когда меня выгоняли в четвёртый раз, а я всё приводил доводы, чтобы остаться, один из молодых врачей вдруг сказал мне: "Пусть попытается, если хочет помочь. Завтра об этом объявят в газетах". Сегодня вечером передадут по радио, но, может быть, уже поздно. Вы где живёте? Я покачал головой. Я приезжий. Жаль, значит, у вас здесь нет знакомых. Есть, но мало. Нужно делать пересадку кожи. Нужны добровольцы. Человек 50, может быть, больше. Я сделаю, закричал я и выбежал на улицу. Конференция уже начала свою работу. У меня хватило соображения не поднимать паники и разыскать своего институтского товарища. Он выслушал меня молча и сказал: "Подумать только. Вчера она была такая весёлая". И добавил: "Ты хорошо сделал, что сказал мне. Всё будет сделано. Вашу же секцию и пошлём первой". Я вошёл вместе с ним в помещение, где работали радиофизики-почвенники, и сел на первый же попавшийся стул. Мой товарищ о чём-то пошептался с председателем секции, и тот, дождавшись, когда выступающий закончит свой доклад, объявил всем: "Товарищи, в городе произошёл несчастный случай. Требуется кожа для пересадки. Я думаю, мы сделаем перерыв и все вместе пойдём в клинику". Это недалеко, всего 2 квартала. Девушка может умереть. В клинику отдельными группами и через определённые интервалы пришла вся конференция. Около часу дня меня всё-таки впустили в палату, где находилась Катя. Белая подушка, белая простыня поверх тела и моток бинтов вместо лица. Только чёрные кружочки глаз с обожжёнными ресницами. Да чуть обозначенные губы. Я присел на табурет рядом с кроватью. Катя смотрела на меня неподвижно, не мигая. А я не знал, что сказать ей сейчас. Все слова застряли у меня в горле. Я бы только погладил её по щеке и волосам, но этого нельзя было делать. Я просто кивнул ей и попытался бодро улыбнуться. Не знаю, что она прочла в моей улыбке, но губы её слегка шевельнулись. И по их движению я понял, что она сказала: "Щёки почернеют, любить не будешь". "Буд, буду", сказал я. "Катя, я увезу тебя из Усть-Иманска, а летом мы поедем в Васюганские болота кормить комаров". Меня вывели из палаты. Кате снова стало хуже. "Вы здесь ничем не можете помочь", сказали мне. "Идите в гостиницу". Зайдите к Кате на работу, сообщите, что случилось. Ну, в общем, делайте что-нибудь, действуйте. Завтра утром можете приходить. Я вышел на проспект и пошёл по нему вниз. 6. Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах Книга в ухе. Книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я был в состоянии какого-то душевного оцепенения. В голове не было ни одной мысли. Даже мороз не действовал на меня. Так я дошёл до Катинового газетного киоска и вспомнил, что ключ от него лежит у меня в кармане. Я открыл замок, зашёл внутрь и включил свет. Газета лежала четвёртой страницей кверху. Я сразу нашёл небольшую заметку в отделе происшествий. В ней и говорилось, что вчера в 10 часов утра из-за плохой электропроводки возник пожар в доме по улице Вершинина. При спасении детей погибла Екатерина Смирнова. Катя Смирнова. Я даже не знал, что ее фамилия Смирнова. Просто Катя Катюша. В газете была написана неправда. Ведь она не погибла при спасении детей. Она жива. Я случайно взглянул на скомканный лист газеты, лежавший рядом, и вспомнил, что когда утром я зашёл к Кате в киоск, она смяла газету, взглянула на ту, что сейчас лежала передо мной, и только после этого сказала, что будет пожар. Она знала, что с ней произойдёт, и всё же пошла. Я развернул смятую газету. Она тоже была завтрашняя. Только в ней говорилось, что погиб Дмитрий Егоров. В висках глухо застучало. Теперь я понял всем своим существом, что она имела в виду, когда говорила, что по утрам выбирает газету. У неё всегда бывает несколько разных экземпляров. И вот сегодня она выбрала свою смерть только потому, что ещё был я. Это я должен был держать падающую горящую стенку. А она отправила меня на улицу с поручением, которое мог выполнить любой другой. Я должен был лежать, придавленный горящими досками. Я взял из пачки еще одну газету. Погиб Дмитрий Егоров. Третью — то же самое. Я настойчиво искал нужную мне газету. Должен быть третий вариант. Должен. Кате просто не хватило времени, чтобы найти его. Она так спешила. Она так обрадовалась, что нашла второй, что я стану жить. Сегодня я выберу завтрашнюю газету. И я нашёл этот экземпляр. Он был правильный. Ведь сотню людей сделали всё, чтобы она жила. Сотни людей старались, сами не зная того, изменить содержание заметки. И я решил, что выберу и буду продавать именно эту газету. Чтобы все знали, что Катя жива, что она только получила страшные ожоги, но она будет жить, обязательно будет жить. Я буду внушать это всем людям, которые заглянут в киоск. Но было слишком холодно, и никому не хотелось задерживаться у киоска. Тогда я вышел на тротуар с пачкой газет и начал раздавать их прохожим. Прочитайте, пожалуйста, про Катю Смирнову. Она будет жить. Прочтите, Катя будет жить. Захотите этого. Сначала я думал, что на меня будут смотреть как на сумасшедшего. Но ничего подобного не произошло. Прохожие брали газеты, останавливались, расспрашивали меня, сочувствовали, выражали надежду, что она, конечно, будет жить. Вы должны очень желать этого, говорил я. Это она, Катя, доставляет вам маленькие и большие радости. Вы не замечаете этого, потому что не знаете, что не будь её не было бы и ваших радостей. Это она хочет, чтобы была хорошая погода, и вы идёте в лес. И вам приятно и весело. Это она предотвращает катастрофы на улицах. Это она сделала так, что 90 девчат нашли своих парней. А без неё они могли бы и не встретиться. Правда, она не может выполнить план даже маленького завода или фабрики. Ну, не беда, это могут сделать другие. Читайте газету. Пусть Катя живет. Это же королева Устьманска, сказал кто-то. Мы не поверили. И теперь я знал, Катя будет жить. Потому что все этого хотят. Я зашел на главпочтамт и отдал ключ от газетного киоска. Потом я забежал на конференцию, и зубры из Усть-Манского политехнического института сказали, что я буду временно работать в их лабораториях, что в моем фантазерстве что-то есть, что они уже дали телеграмму в мой институт о продлении моей командировки. Они понимали, что мне сейчас нельзя было уехать из этого города. Я буду находиться здесь, в Усть-Манске, пока не докажу им, что можно видеть сквозь землю, Пока Катя не выздоровеет, пока не начнется подготовка к экспедиции, пока мы вместе с ней не улетим на север, в болото, в гнус, в дожди и в песни. Я бежал в клинику. В двадцати шагах от себя ничего нельзя было рассмотреть. Такой стоял туман. Полста градусов ниже нуля. Редкий скрип шагов, да пронзительные гудки машины и холод. Холод. и в Усть-манске и в его пригородах и на тысячи километров вокруг я бежал к Кате потому что она меня ждала